Глава десятая Несколько дней прошли для меня как на иголках. Мастер никак не напоминал о данном обещании, хотя у нас было с ним занятие. После него он собрал вещички и спокойно ушел. Женская половина группы проводила его задумчиво восхищенными взглядами. «Даже Америль!» «Что вы нашли в нем?» – недоумевала я, пока мы с двойняшкой прогулочным шагом шли домой. «Ну как же!» Мелодично рассмеялась Ами и стала показательно загибать тонкие пальцы с аккуратными ноготками, блестевшими на солнце от прозрачного лака. Загадочный, влиятельный, умный, интересный, мрачно обаятельный, харизматичный, да еще и с чувством юмора. «Ага», — мрачно поддакнула я, — с издевательски замогильным чувством юмора. «Издержки профессии?» Философски пожала плечами сестра и улыбнулась. «Мия, не хмурься, от этого морщинки появляются, и цвет лица портится». Я промолчала на такой аргумент, а потом внезапно заявила. «Хочется пироженку». «Не трави душу». Грустно протянула блондиночка, скорбно поджав алые губки. «Мне тоже, между прочим, хочется, но я же молчу». «Так пошли купим». Искренне не понимала, почему на меня смотрят, как на врага номер один. «Мия, я же на диете». «Куда худеть?» Я обвела ладонью изящную фигурку Америль. Ты же у нас и так тонкая. Как раз потому, что не позволяю себе лишнего. Грустно протянула двойняшка. У меня кость еще шире, чем у тебя, если помнишь. А чтобы я не выглядела крепышкой, надо себя контролировать. Ну, контролируй, а я за вкусняшкой. Отбежала подальше от зло сверкающей голубыми глазками девушки и, не сдержавшись, показала ей язык. Ами погрозила мне пальцем, поудобнее перехватила сумку и с веселым криком «Ну, держись, зараза рыжая!» подхватив юбки, кинулась за мной помощеные светло-серыми плитами дорожки. Я с радостным смехом рванула вперед, выбирая то направление, которое вело к торговым кварталам. Вдоволь поиграв в догонялки, мы с сестричкой все же купили вкусного и даже домой кое-что донесли. Дома лично меня ждал не особенно приятный сюрприз. У окна сидела лейдер и какая-то девушка. Он приобнимал ее за плечи и что-то показывал на листах с чертежами, которые держал во второй руке. Меня не увидел. Я немного постояла, перекинулась парой слов с остальными ребятами и, одолжив у Ами Шаль, быстро сбежала гулять. Все же по Изумрудному мы ходили очень мало, полностью погруженные в учебу. Надо было восполнить этот пробел. Грустно все как-то. Почему, интересно? Я в задумчивости шла по проспектам Изумрудного города. Как и всегда в таком состоянии, подмечала маленькие и часто неважные, но сейчас такие интересные детальки. Красноватые отблески закатного солнца играли на обитых медными листами крышек домов, и я невольно улыбнулась. Красиво. Красивый город. Доброжелательный народ. Последнее я поняла, когда, все еще не согнав с губ улыбку, перевела взгляд на троицу ребят, идущих навстречу. Две девушки. Одна Нага, а вторая Неора которая, судя по всему, никак не могла определиться с формой тела. Но если учесть, как она шкадливо улыбалась, и как охотали другие, глядя на разные черты, появляющиеся на лице метаморфы, Неора просто развлекалась, копируя кого-то всем знакомого. Проходя мимо, они мне помахали, и я, конечно, ответила тем же, отправившись дальше в уже более приподнятом настроении. И тут я наткнулась взглядом на несколько фигур в черных плащах, чем-то напоминающих одеяние нашего незабвенного педагога, и нахмурилась. В Изумрудном в последнее время не просто увеличили численность стражи и время патрулирования, но и выпустили на улицы всадников смерти. И это не столько омрачало мою прогулку, сколько заставляло задуматься, а так ли безобидны происшествия, как говорят власти Малахита. Город жил, дышал. Вокруг вечерних фонарей, которые один за другим вспыхивали огнями, освещая сумрак улиц, собирались мотыльки и бились о стекло, стремясь пробраться к губительному пламени. Улицы вывели меня на набережную, и теперь я зябко куталась в шаль, но с берега черной реки все равно не уходила. Было что-то завораживающее в антроцитовых водах. По бульвару гуляли парочки, которые жались друг к другу из-за пронизывающего ветра. Я проводила умилённым взором пожилых мужчину и женщину, которые с такой нежностью смотрели друг на друга, что я светло позавидовала. Так засмотрелась на природу и погоду, что едва не оступилась. Впрочем, дело было не только в любовании. Под ногами в прямом смысле путались дети. Дети тут были разные. По моей юбке до пояса маленькая ярко-красная арахночка и, пискнув «извините», побежала вперед, а за ней ещё два паучка, синий и чёрный. Братики, что ли? Проводив взглядом детей, а также ползущих следом их членистоногих родителей, я двинулась дальше. Долгие прогулки, как известно, способствуют пробуждению аппетита, поэтому, поняв, что голод и правда не тетка, я свернула в один из ухоженных проулков. Над дверьми горели желтые фонарики, показывающие, что торговые лавки все еще открыты, а значит и нужное мне местечко в развлекательном квартале тоже найдется. Я уже шагнула на мостовую узкой улочки с гладких плит набережной, как услышала топот и, подняв голову, увидела, что на меня несется какой-то мужчина. Отшатнулась к стене, не собираясь вставать на его пути, но, заметив меня, он замер. За его спиной послышались выкрики, и вот из-за угла показались три фигуры, в одной из которых я узнала всадника смерти, двое других были все растальное с синими нашивками в форме сумеречной стражи. «Вот ты попался!» Зло рыкнул всадник, скидывая капюшон, под которым оказалось неожиданно молодое лицо. Беглец порывисто развернулся и, увидев преследователя, сплюнул на камни. «Это мы еще посмотрим». На что же?» — пренебрежительно фыркнул гвардеец мастера смерти, поудобнее перехватывая короткий клинок, казалось сотканный из багрового пламени. «Тебе теперь никуда от нас не деться!» Словно в подтверждение этих слов, с крыши обеих сторон улицы плавно соскользнули две темные фигуры. Тоже всадники. Загоняли они его по всем правилам. Но когда с одного из новоприбывших упал капюшон, я увидела короткие светлые волосы и чеканный резкий профиль, то тихо ахнула, прикрыв рот ладонью. «Мастер Хин!» Он повернулся и увидел меня. Синие глаза расширились, и мастер едва заметно мотнул головой в сторону, призывая меня убраться отсюда подальше. Я, разумеется, послушалась. И даже, наверное, успела бы, если бы тот возглас услышал только пытка. Преступник кинул взгляд на мастера, потом на меня и едва заметно усмехнулся. — Как же все удачно складывается! Всадники, стражники и даже сам мастер! — Для чего удачно? — резко спросил Хин, шагнув вперед и вбок. Ближе ко мне. Ну как же! полубезумно рассмеялся окруженный мужчина. Кому как не вам, мастер Хин, знать о том, что информация отнюдь не продлевает жизнь? «Мия, уходи и быстро! не оборачиваясь, бросил пытка. Стоп! крикнул преступник, выбрасывая в мою сторону руку с каким-то маленьким предметом. Шелохнешься, и ты труп поняла? А вы, курок спустить я точно успею, так что стойте на месте. Меня пробрал озноб, я смотрела на оружие и как-то совсем не верилась, что от смерти меня отделяет ничтожная малость. Ноги онемели, а душу медленно затапливал вязкий страх. — И что тебе это даст? — обманчиво мягко спросил мастер. — Какая разница? — И пусть выйдут остальные участники облавы. Я знаю, что есть еще. — Хорошо. — кивнул мастер и поднял вверх ладонь. С крыши соскочили еще несколько фигур спустился по стене Арахан, выплыл из мостовой Ниор. Замечательно. Почти пропел преступник, и я заметила, как лихорадочно сверкают его глаза. Мастер несколько секунд вглядывался в лицо... смертника. Кажется, мы поняли это одновременно. Все словно застыло, как в янтаре. Мужчина в черном, в кругу стражей и всадников, слуги закона и мастер, атрибуты сектора. Глава одной из самых важных структур государства. Но как можно убить всех, даже при условии того, что он пожертвует собой? Я беззащитна, даже без щитов, но все гвардейцы-мастеров не последние маги, а на сумрачных стражниках сильные амулеты, которые генерируют защитное поле. Поэтому они и не боятся. А может, зря? Ведь такая уверенность самоубийцы должна на чем-то основываться. Дальше события словно сорвались с крючка застывшего времени. Клинок в руках мастера превратился в длинный кнут, выбивший оружие из рук мужчины, а сам мастер тенью метнулся ко мне, задвигая себе за спину. Всадники и стражи окутались призрачным сиянием защитной магии и стали неторопливо сжимать кольцо вокруг беглеца. Медленно, уверенно, самоуверенно. Смертник запрокинул голову и безумно расхохотался. — Глупцы! Какие же вы глупцы! Прав был господин! — Это будет легче, чем можно себе представить. «Господин?» — подобрался мастер, из-за плеча которого я выглядывала, цепляясь за черную кожу куртки. «Кто твой хозяин?» «А какая теперь вам, мертвецам, разница?» — тихо спросил преступник и быстро вывихнул себе большой палец. Сразу после этого я почувствовала, как меня обхватывают руки молниеносно развернувшегося Хина, а в следующий миг он вместе со мной прыгнул в узкий простенок между домами. По пути мастер умудрился дернуть за полу плаща еще одного из всадников, и тот с ругательством рухнул на мостовую. Мы с Хином упали на бок, сразу после этого перекатились, и теперь мужчина был сверху, прижимая меня к земле и закрывая своим телом. «А с улицы...» С улицы были слышны крики, звук падающих тел и душераздирающий вопль. Такое, словно кого-то не просто убивали, а на кусочки рвали. Все закончилось быстро. Совсем скоро стихли даже стоны. А Внезапно я поняла, что обнимаю лежащего на мне мастера двумя руками, спрятав лицо на его груди. Совсем рядом быстро-быстро билось его сердце, а тепло тела мужчины было особенно ярким контрастом по сравнению с холодом Земли. «Ты в порядке?» Приподнялся на локтях мужчина с тревогой, глядя на меня. «Да», — не особенно уверенно отозвалась я и через несколько секунд осведомилась. «Что случилось?» «Не знаю», — прошептал в ответ Хин, скатился с меня, тут же поднявшись и протянул руку. Я прикусила губы от боли, прострелившей бок, и осторожно села. Потом вложила пальцы в ладонь пытки. Он рывком поднял меня и осторожно прислонил к стене. Прижал палец к губам, призывая к молчанию, вновь материализовал энергетический кнут и скользящим шагом двинулся к выходу из проулка. Остановившись у края, мастер одним коротким пасом создал магическое зеркало и осторожно сдвинул его так, чтобы видеть, что происходит на улице. А там была тишина. Почему-то очень страшная тишина. Пытка заглянул в прозрачные глубины магического зеркала, и его глаза потрясенно расширились. Мастер отшатнулся, прижимаясь затылком к стене, и медленно опустил взгляд, сжимая губы в тонкую линию. «Что там?» — не выдержала я. Ощутила, как начинаю медленно сползать, потому что правая нога ныла в области колена, и стоять было сложно. «Там ничего опасного», — негромко ответил Хин и пристально смотрел на меня. И пристально посмотрел на меня. «Мия, что-то не так?» «Ничего страшного». Помотала я головой. — Просто ударилась немного, когда мы падали. Блондин окинул меня долгим внимательным взглядом, но лжи в глазах, разумеется, не нашел. Поэтому развернулся и спокойно, без каких-либо предосторожностей, вышел из проулка со словами «Миямиль, сидите тут». Он остановился посредине улочки, залитой желтым сиянием фонарей, и остановившимся взглядом смотрел вперед. Туда, где раньше был беглец и окружившие его стражи и всадники. Хин выудил из-за пазухи странный медальон, сжал его и тихо сказал. «Айлар, ты меня слышишь?» «Да». Спустя несколько секунд раздался странный, потрескивающий голос. «Мы его нашли». «Отлично!» — с воодушевлением отозвался неведомый Айлар. «Вяжи и тащи в свои застенки. Утром мне нужно содержимое его головы, записанное на бумаге». «Смерть!» — медленно продолжил пытка. Мы потеряли отряд С-12. А содержимое головы преступника я тебе могу разве что в пакетик собрать. Оно тут как раз по брусчатке раскидано. «Жди», — коротко отозвался второй мастер, и амулет в руках Хина перестал светиться. «Что с ними?» — спросила я, требовательно глядя на своего преподавателя. «Все». Задумчиво оглядел пространство перед собой пытка. «Все, что вообще возможно, наверное». — Почему же вы стоите? — рявкнула я, прекрасно понимая, что там, скорее всего, трупы. Но стоять просто так я все равно не собиралась и похромала на улочку. — Мия, не выходи! Мертвецами меня не испугаешь. Независимо задрав голову, фыркнула я и гневно сказала. — Как вы можете стоять и смотреть? Даже обойти никого не желаете? Может, кому-то нужна помощь? Я решительно вышла, смело взглянув в синие глаза мастера Хина, а потом повернулась к предполагаемым жертвам, мысленно прикидывая, какие артефакты у меня с собой и насколько хватит сил такого неопытного, как я, черного целителя. Но когда я развернулась, то увидела залитую кровью улицу, заваленную ошметками плоти и телами, утыканными непонятными иглами. К горлу подступила тошнота. Порывисто отвернулась, часто и мелко дыша, и невидяще, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. «Да, я криминалистка, да, я сама вскрывала трупы и наблюдала за этим неоднократно, но в лабораториях Академии это казалось просто учебой, чем и являлось, и все эти тела считались чем-то вроде тех же манекенов, что мы использовали в Охре, но более продвинутых. А вот так, несколько минут назад, видеть всех их живыми и здоровыми — А сейчас смотреть на то, что осталось, мне отчаянно не хотелось верить. Учитель оказался совсем близко, тут же вновь прижав к себе. Сопротивляться я и не подумала, обмякнув в его объятиях, прижимая ладонь к груди. Вдруг мне в руки сунули что-то, и, опустив взгляд, я увидела, что это маленькая черная фляжка с уже выдернутой пробкой. «Пей», — повелительно раздалось над ухом. «А что там?» Пролепетала я, всеми силами стараясь скинуть себе состояние оцепенения. Хин только досадливо хмыкнул и, отобрав флягу, запрокинул мне голову, прижимая горлышко к губам. Я послушно сделала глоток и тотчас закашлялась от крепкого алкоголя. «Да, не думал я, что тебе придется настолько быстро столкнуться с этой стороной моей жизни. Я, надо признать, вообще мало что осознавала и сказанного мужчиной». «Что? Ничего, пей» и вновь заставил выпить спиртное, которое огненным валом прокатилось по горлу, обжигая его, и горячим комком осело где-то в животе. Я послушно все проглотила и замотала головой. «Хватит!» — пожал плечами пытка, и, поболтав остатки, судя по моим ощущениям спирта, решительно это выпил. Закрыл флягу и, подкинув в воздух, просто растворил ее. Я почувствовала колебания пространства, а затем услышала шаги множества ног. Кто-то протяжно присвистнул. «Ничего себе его размазало!» «Миямиль, подожди меня несколько минут!» Серьезно глядя мне в глаза, попросил мастер. «Я сейчас все изложу и приду, а потом отведу тебя домой». «Хм... хорошо!» Судорожно кивнула я, по-прежнему цепляясь за куртку блондина. В глазах почему-то все плыло, а ноги отказывались служить. «Тогда отпусти меня!» Мягко улыбнулся Хин. Я покраснела и, опомнившись, разжала пальцы. Мужчина развернулся и быстрым шагом направился к новоприбывшей команде. Их было много, считать я не стала. И такие разношерстные. Несколько целителей, притом черных, как и я, сумеречная стража, ну и, разумеется, гвардейцы мастеров Всадники смерти и полочить тьмы. Несколько стояли в центре и тихо что-то обсуждали. Остальной отряд рассредоточился по площадке уже начинали складывать трупы на носилки. Значит так, сугубо деловым тоном начал мастер Хин, когда поравнялся с центральной группой. Тело смертника доставить ко мне, ну и еще парочку из пострадавших, где максимальное поражение. Хорошо. Почтительно опустил голову один из палачей. Что-то еще, мастер? Нет. Секунду подумал Хин и развернулся к одному из своих собеседников, который стоял, опираясь о стену дома, и, надвинув шляпу на глаза, нервно курил. Его движения были рисковатыми и раздражительными. «Смерть, как я понимаю, все остальное заберешь ты?» Я с интересом окинула легендарного начальника всадников взглядом. Даже о собственном самочувствии немного забыла. «Айлар Тис. О нем очень много рассказывают». Чуть меньше, чем о пытке, но только из-за того, что этот мастер не настолько отличился в прошлом на ниве запугивания мирного населения. «Верно, понимаешь», — медленно кивнул коллега пытки. «Тебе копию отчета предоставить?» «Да». «А сам?» Наклонил голову мастер Тис и неторопливо вытащил из-за пазухи портсигар, из которого тут же извлек сигарету и убрал его обратно. «А у меня дела». Едва заметно улыбнулся учитель по криминалистике. Смерть поднял голову и щелчком пальцев сдвинул шляпу выше, открывая сероватое лицо, на которое теперь падал свет фонарей, отражаясь в красных глазах мужчины. Я прищурилась, охваченная абсурдной догадкой. Но окончательно узнала его только тогда, когда Тис, сжав в зубах сигарету, поджег ее огоньком, вспыхнувшим на кончиках черных когтей. «Это же... тот самый тип, который сказал мне, где искать шута!» «Мамочкина скалочка!» «Оказывается, в тот памятный день я отличилась больше, чем могла подумать». «О да», — пристально глядя на меня, — сказал красноглазый. «Я вижу, какие у тебя дела. Рыженькие». Мои ушки совершенно непроизвольно заинтересованы встали торчком в попытке лучше слышать разговор. Мастера стояли далеко, и если бы не особенности моих локаторов, то я бы их точно не услышала. Просто слух временами обостряется, и очень сильно. Сейчас как раз такой момент». Я слышу, но об этом никто не знает. «Очень рыженькие», — спокойно подтвердил Хин, едва заметно улыбнувшись. «Так что я пошел». «Ну иди», — медленно кивнул мастер, выдыхаясь из-за дым. «Тебе еще дела успокаивать?» И тут, заливаясь краской смущения, я почему-то пожалела, что у меня такой острый слух. «Эх, что про меня смерть подумал?» Будущий эксперт-криминалист с такими слабыми нервами, что его преподаватель вынужден приводить студента в чувство. Мне и правда стало очень-очень стыдно. Выпрямилась и решила, что надо лучше себя контролировать. Уши скорбно поникли, отражая общее унылое состояние организма. Я закусила губу и опустила глаза. Но зато в итоге, когда Хин вернулся ко мне, я уже была относительно в норме и даже знала, что я ему скажу. «Идемте, Миямиль». «Я сама могу дойти», — решительно заявила я, твердо встречая немного удивленный взгляд синих глаз. «Да вы что?» — иронично фыркнул мастер и внезапно разрешил. «Ну что же, кто я такой, чтобы мешать доплесной или пригномочке проявить себя? Отлепляйтесь от стены, которая сейчас преданно служит вам опорой, и вперед, а я посмотрю». «На что?» — настороженно спросила я. «На вас?» — любезно просветили меня а также на яркий пример того, что хороший самогон гоблинов делает с неподготовленным к его влиянию организмом. «Это был самогон? Да еще и гоблинский!» «Не совсем он!» Мастер, решив, что план минимум по взыванию к моему здравому смыслу выполнен, решительно подхватив меня под локоть, повлек за собой. Это скорее удачный коктейль, который входит в необходимый набор любого стражника или гвардейца. Кстати, пить его тоже учат. Мое мировоззрение подверглось нешуточному испытанию знанием того, что самогонка у нас непременный атрибут любого госслужащего. Более того, умению правильно распевать эту гадость еще и обучают. Но как так можно? Слабо пробормотала я, не в силах выразить словами свое сомнение по поводу того, что пьяные слуги порядка смогут эффективно защищать население. Это секрет. Неожиданно подмигнул мне пытка. Так что с Ну да. Глубокомысленно кивнула я и ненадолго замолчала. Потом все же не выдержала. «Мастер, но почему это часть снаряжения?» «Идеальная среда», — кратко пояснил Хин. «По последним анализам химиков, отлично взаимодействует почти с любым веществом, многократно ускоряя действие. А еще идеальная основа практически под любой кристаллический каркас для зелья или даже чар. Но эта брашка запрещена к изготовлению». «Ну, разумеется». «Одарили меня надменным синим взором. Кто же ее после такого открытия в свободное пользование выпустит?» «Понятно. Мастер, но если это обмундирование стражника или гвардейца, то что она делала у вас?» «Сложный вопрос». Спустя несколько секунд отозвался блондин. «Придумай ответ сама. Вообще самый простой для личного использования». Опять глупости в голову приходят. Ведь очевидно то, что мастер сопровождал отряд облавы. А значит, тоже взял все то, что им положено при себе иметь. А то, что в специальной сумочке не видно, ну, наверное, в каком-нибудь пространственном кармане хранит. Предположить, что страшный, ужасный мастер пытка просто любит выпить, я не могла, хотя это был очевидным вариантом. Пока думала, то отвлеклась от дороги и споткнулась. От падения спасло только то, что меня подхватил преподаватель. Я решительно отстранилась от теплого и самое главное надежного плеча, которое не шаталось. Как-то мне... «Совсем плохо. В глазах все плывет, и ноги слабеют. Странно. Меня решительно притянули обратно, еще и коротко рыкнув. «Миямиль, считайте меня забором, а перестаньте ерепениться. Забору вовсе не улыбается поднимать вас с мостовой, а потом еще и ушибы лечить». «Бедный забор. Непонятно почему, — захихикала я. У меня к вам нескромный вопрос», — доверительно прошептал надернувшееся назад длинное ухо забор. «Слушаю!» — с опаской кивнула я, и все же вновь вцепилась в кожу куртки мастера. «А очень нескромный?» «Безумно!» — серьезно кивнул синеглазый мастер. «Какой у вас опыт личных отношений?» «Чего?» — с алкоголем. Невинно уточнил мужчина. «Пила раньше что-то крепкое?» «Разбавленное вино на праздниках и после работы с артефактами». Пожалуй, я плечами и, вспомнив формулировку недавнего вопроса, вновь захихикала. «Отношения с алкоголем? Эпизодические!» «Отлично!» — ровным голосом ответил мой спутник, поудобнее располагая одну руку на а второй перехватывая мою ладонь. Итак, стало быть, мы имеем непривычный организм, который глотнул очень крепкого спиртного, которое вдобавок еще и очень быстро действует. И тут я вспомнила все то, что предшествовало распитию данного напитка. Перед глазами встала улица, залитая кровью того мужчины, что словно взорвался изнутри, лежащие тела его преследователей. Глаза наполнились слезами. «Мастера, они все умерли?» «Кто?» «Отряд С-12», — тихо пробормотала я. «А как же их семьи? Дети, родители?» «Их не оставят». После долгой паузы со вздохом ответил Хин. В Малахите заботятся как о своих защитниках, так и об их семьях. «Это так ужасно!» Я потрясла головой, стараясь выбросить оттуда видение развороченного живота и грудины смертника, а также внушительные дырки в голове. После вспомнили стеничные слова моего сопровождающего, что мозги он разве что с камней собрать может, и опять накатила волна дурноты. Я вновь прижала карту ладонь, но, вспомнив, о чем думала недавно, тут же выпрямилась и сказала. «Мастер, простите за мои реакции. Я просто... Ну, не знаю, я обычно не такая слабонервная». «Вы о чем?» — с усталым вздохом спросил Хин. «О том, что не надо мне доп нарядов в морге и по вскрытиям», — тоскливо протянула я. «Я хорошо на трупы реагирую. Просто я еще никогда не видела настолько свежие". Дело не в том, что они сейчас такие, а в том, что вы их недавно живыми видели. Да. А еще воспоминания о том, что если бы преподаватель не вытолкнул меня в тот проулок, то лежать мне сейчас на тех же камнях рядом с остальными мертвецами. Осознание возможной смерти всегда действует оглушающе. А уж на размягченные алкоголем мозги тем более. Меня начала бить крупная дрожь, и я прикусила губу, чтобы подавить всхлип. Несколько минут назад умерло восемь разумных. И если бы мастер не успел, то их было бы девять. Сам бы он смог защититься, хотя всадников не спасли ни дар, ни магические щиты. А гвардейцы-хранители стихий, самые трудноубиваемые бойцы. Но их сейчас играючи достали, чем-то непонятным, которое прошло сквозь щиты, как сквозь воздух. И снова кровь, темными потеками, видящиеся на камнях. Ее уберут к утру, и уже ничего не будет напоминать о том, что случилось. Как же все? Легко. Раз — и забыть. И не знать. И вот та милая улочка снова станет оживленной и наполненной смехом. И никому нет дела. Я пребывала в какой-то странной прострации, и когда за подбородок ухватили жесткие пальцы, только послушно задрала голову, глядя на резкое лицо Хина. Он медленно провел большим пальцем по почему-то влажной щеке и тихо сказал. «Пожалуй, домой ты попадешь не сразу». «А куда?» Я ойкнула и повинилась. «Простите». «Сначала мы пойдем есть». После секундного раздумья решил пытка. «А потом снова пить». «Зачем?» — оторопело поинтересовалась я, недоуменно хлопнув ресницами потому что, в отличие от остальных напитков, гоблинский самогон не только не запрещают смешивать с другим, а крайне рекомендуют это делать, чтобы похмелье слабее было. Мастер, а вы не слишком ли заметный собутыльник? Слишком. Усмехнулся в ответ он и щелкнул пальцами, от чего облик поплыл, и спустя миг меня держал молодой мужчина очень-очень приятной наружности. Казалось бы, мало что поменялось, Волосы такие же светлые, но смотрятся мягкими, а не жесткими, как у Хина. Черты лица немного нежнее, в отличие от птичьей физиономии мастера, а вот глаза такие же синие, совершенно без изменений. Узнать его, наверное, можно было, но с очень большим трудом. Какая интересная иллюзия, — ошеломленно пробормотала я. Это не совсем иллюзия, — покачал головой он, оглянулся по сторонам и, перехватив меня поудобнее, свернул налево. Это что-то вроде прошлого. Я был таким раньше. Я ничего не сказала, хотя меня безумно интересовало, из-за чего же произошли такие метаморфозы, которые не просто внешне накинули десяток лет, а так переплавили лицо. Он раньше был красивым. И если учитывать и сейчас ярко ощущаемую харизму и обаяние, то отбоя от женщины мастера не было. Но все равно очень интересно, что же должно произойти, чтобы в итоге получилось другое лицо. Еще более интересным стал вопрос, какой же расе принадлежит Хин. «Миямиль, не смотрите на меня с таким фанатичным огоньком юного натуралиста в глазах!» Тихо рассмеялся предмет моих размышлений. «Это немного пугает». Взгляд я послушно отвела, и дальше пришлось сосредоточиться на движении, чтобы совсем уж не висеть на руках у мужчины. И на мыслях, и мозгах потому что казалось, что с каждым шагом они затягивались вязким туманом, который отчаянно мешал думать.